Глава двадцать вторая. Мы встретились около кабинета Леона. Татум как раз выходил и закрывал за собой дверь, а я собиралась взять у босса карточки на продукты. Оба замерли, жадно уставившись друг на друга, боясь хоть словом спугнуть этот момент. Мне казалось, я физически чувствовала его тоску, одиночество, растерянность. Тут же вспомнила, сколько ему пришлось пережить. Он был очень близок с Кейном и брендом и наверняка тяжело переносил трагедию, случившуюся с братьями. Я слабо улыбнулась и сделала шаг вперед. Мне искренне хотелось поддержать его, и вряд ли слова могли помочь. До боли в груди хотелось обнять его, и я, кое-как заставив себя побороть страх быть отвергнутой, шагнула ближе и уткнулась лбом в его плечо. Сильные руки тотчас легли на мою спину, теснее прижимая к себе. Как же это возможно? Как можно так остро реагировать на близость другого человека? Мне казалось, что сердце рвалось из груди к нему, под его ребра, будто там его место. Одно твое слово, Цилли, и я заберу тебя. Мы вместе будем, слышишь? Его голос дрожал, а руки крепко прижимали меня к горячему телу. Я же четко понимала одно. Хочу стоять так вечно. Хочу чувствовать его рядом. Но Татум был нужен мне весь, полностью. Я бы не смогла делить его с кем-то. А ведь он не привык к такой жизни. Он знает вкус свободы, веселья, вседозволенности. Знает, каково это быть с разными женщинами. Смог бы он довольствоваться только мной. Я знала ответ, но даже мысленно не могла его произнести. Да и поздно об этом думать. Я ведь замужем. Аккуратно высвободилась из его объятий, заправила прядь волос за ухо и тихо сказала. «Меня ждут. Нужно идти. Береги себя, пожалуйста. Сицилия!» Хриплый голос сорвался, а я зажмурилась со всей силы, тут же отвернувшись. «Не бросай меня. Я никогда ни о чем не прошу, но готов встать на колени. Только перед тобой. Ты нужна мне. Ты даже не представляешь, как сильно нужна. И в тот момент я поняла, что словами можно убить. Меня будто все силы покинули. Внутри что-то мелко дрожало, от чего казалось и ноги вот-вот подогнуться. «Я не могу!» — в отчаянии прошептала я. «Не могу предать Арчи!» Молчание долгое, изматывающее. Это невыносимо, Сицилия. Нам лучше не видеть друг друга. Я... «Я боюсь сделать что-то чудовищное. Я ненавижу его!» Злой шепот у самого моего уха. «И тебя ненавижу! И всю эту грёбаную жизнь вместе с нашей проклятой страной! Лучше бы нас с тобой убили в диких землях! Лучше бы нас всех там убили!» Татум задел меня плечом, когда выбегал из здания, громко хлопнув дверью. Я зажала рот ладонью и заревела, облокотившись рукой о стену. Он ушел, забрав с собой кусок моего сердца, часть моей души. Почти 11 вечера, а Сицилии до сих пор не было. Арчи уже десяток раз проклял свою травмированную ногу. Еще несколько дней реабилитации его выпишут. Он сможет ездить на работу вместе с Цили. Возможно, тогда все наладится. Они будут больше времени проводить вместе, смогут наконец-то нормально поговорить. Странным было то, что Арчи продолжали лечить в госпитале для элиты. Вся информация о браке давно поступила в систему. У Сицилии поменялась фамилия, но ему по-прежнему оказывали квалифицированную помощь. Врачам Арчи бы и в голову не пришло возмущаться по этому поводу. Наконец, Сицили вернулась домой. Уставшая, будто бы расстроенная. Арчи было больно видеть ее такой. Разве человек, который влюблен который находится рядом с тем, кто ему дороже всего, может выглядеть таким несчастным. «Привет!» Арчи попытался говорить так, чтобы голос не звучал совсем уж похоронно. Как день прошел? Он всегда целовал ее. Никогда не упускал возможности прикоснуться, подарить ей тепло и ласку. Он отчаянно хотел, чтобы Сицилия знала, что он рядом и всегда за нее. Ему казалось, что она любит обнимать его. Ночью всегда старается прижаться потеснее, чего Арчи тут же разрывал на части от нежности и желания. «Могло быть и лучше, как папа», — отдыхает в своей спальне. «Цили, не обижайся на него. Он всегда был ворчливым, я просто привык к его характеру, потому и не замечал, но сейчас вижу. С ним тяжело, знаю, но он вырастил меня, и... Не нужно оправдываться, Арчи!» Сицилия прикоснулась ладонью к его щеке. Он тут же накрыл ее руку своей. «Я все понимаю и знаю, что папа тебе очень дорог. И ты тоже, не меньше». Легкий поцелуй в щеку, и девушка скрылась в ванной. Арчи прижался лбом к стене, в отчаянии зажмурив глаза. Все шло совсем не так, как он хотел, как мечтал. Если бы только их жилье было хоть немного просторнее, чтобы у них с цели появилась возможность уединиться, побыть вдвоем в тишине, без вечного нудного бормотания отца под боком. Победа в схватке и получение элитных апартамент в центре Элла Роуз могли решить эту проблему, но победитель до сих пор не был определен. «Сицилия, как закончишь, загляни ко мне», попросил Леон, когда я, вооружившись шваброй, шла в подсобку. Кивнула и молча принялась за дело. В голове пустота, изо дня в день мучающие меня мысли притихли, будто затаились, чтобы наброситься снова, когда я лягу спать. Так происходило каждую ночь. Я просыпалась разбитой, с темными кругами под глазами, шла умываться и на автомате одевалась, торопясь на платформу. Хотя торопиться вовсе не стоило, но я старалась покинуть жилье Уорренов до того, как просыпался Бен. Грустно усмехнулась. Делала вид, что меня там нет, ни утром, ни вечером. Старалась не попадаться ему на глаза При этом почти не видела Арчи. Моя жизнь стала похожа на кошмар, и я боялась, что не за горами нервный срыв. Может, пару дней пожить в скале? Там тихо, и никому не придет в голову искать меня в бывшем жилище призрака. Мне просто нужно было пару дней передышки. Цилли, мне тут пришла одна бумага. Деловито начал Леон, стоило мне сесть на стул напротив его стола. В долину рудников срочно требуются механики. Сотрудникам будет предоставлено жильё и паёк. Кстати, в долине живут в домах гораздо более просторных, чем квартирки на наших окраинах. Шестидневная рабочая неделя и один выходной. Что скажешь?» «Я мало что поняла из его речи. Рабочее место в долине, но при тут я?» «Я ведь не могу работать механиком», – пожала я плечами. «Вы сами говорили». Должность в долине считается низшей, даже если обязанности, которые человек выполнял в столице, одни и те же. Но я... я работала с самолетами, а там завод. Понятия не имею, что там вообще нужно делать. Сицилия. Вспомнишь годы обучения, поднимешь свои конспекты. Всем дают одинаковые задания, просто ты связала свою жизнь с летным полем, погрузившись в строение самолетов. А там нужно будет освоить другие принципы работы но уверен, ты сможешь справиться. Я выпрямилась на стуле и сложила ладони на столе. Сердце встрепенулось, будто стряхивало себя ледяную крошку. Подождите, значит, я смогу снова работать механиком? Но ведь у меня семья Арчи и его отец. Разве я могу оставить их в Элла Роуз, а сама уехать? Свободных мест несколько. Арчи может стать старшим техником, если захочет. Бен переедет с вами. Вам дадут дом с несколькими спальнями и собственным, пусть и небольшим участком. В любом случае, это просторнее, чем то место, в котором вы ютитесь сейчас. Я кивнула. В груди зажглась надежда. А что, если это действительно возможность что-то наладить, изменить судьбу? Я хочу быть нужной. Хочу работать по специальности, потому что знаю, что это мое. И дом. Мы все получим чуть больше свободы, Чуть больше пространства для нормальной жизни, а не как сейчас, будто в клетке. Отец Арчи сможет гулять на участке, дышать свежим воздухом. Это очень удобно». «Сицилия», — позвал вдруг Леон, — «у тебя талант, ты хороший механик. Мне жаль давать тебя в долину, но только там у тебя есть шанс развиваться профессионально. Подумай до завтра». «Да, спасибо. Я поговорю с Арчи». Домой возвращалась воодушевленная. Конечно, никто в здравом уме не променял бы столицу на долины. Но какие у нас тут были перспективы? Я до конца своих дней буду носиться со шваброй, новое жилье нам не дадут, благами Элла Роуз мы тоже не сможем пользоваться. Так какой прок жить в большом городе? Мне даже казалось, что чем дальше от правителя, тем лучше. Хотя в долинах я до этого никогда не была. Бен уже спал, когда я тихонько открыла дверь. Как и всегда, меня тут же встретил Арчи, поцеловал и попросил хотя бы выпить сладкого чая. Он утверждал, что я совсем исхудала. Возможно, это было правдой, потому что за последний месяц мне кусок в горло не лез. Но и сейчас есть не хотелось. Мне не терпелось рассказать Арчи о предложении Леона и переезде в долину рудников. Он воспринял новую информацию с нескрываемым волнением. Я, конечно же, не требовала от него немедленного ответа. Понимала, что он должен все обдумать, посоветоваться с отцом, потому попросила позвонить на браслет завтра днем, чтобы я сообщила о нашем решении Леону. Арчи притянул меня к себе, и мы снова уснули в объятиях друг друга. Только в этот раз в моем сердце поселилась надежда на то, что жизнь совсем скоро изменится в лучшую сторону.